Глава 7. Тревожное время. Середина марта. Занятия в школе отменили из-за угрозы эпидемии коронавируса. В великой радости Алисы мы переходим на дистанционное обучение. Задание получаем ближе к обеду. Далее следует пара часов напряженной совместной работы, и можно выпускать ребенка во двор. Жаль, самостоятельно, то есть без моего контроля, дочь не решит ни одного примера или задачи. Будет с тоской глядеть в окно и вздыхать, а то и кончик ручки засунет в рот. «Мама, просто посиди рядом и еще раз объясни, только без нервов. На контрольной меня рядом не будет. Учись разбираться сама. Все задания однотипные. Хотя бы на троечку попытайся решить. Я же не требую от тебя пятерок». «Почему я хуже всех учусь? Я самая глупая в классе». «Нет, не глупая». Тебе надо больше времени, чтобы понять условия задачи, и больше терпения, чтобы над ним подумать. А думать тебе не хочется. Отсюда и наши проблемы. Ты же вопрос нормально дочитать не можешь. Не улавливаешь сути, чего от тебя хотят. Ты купишь мне двухэтажный кукольный домик. Надо посоветоваться с папой. Домик дорого стоит, а ты пару дней позабавишься и оставишь. На эти деньги мы можем много еды купить. У нас и так много еды. Игрушек у тебя тоже много. Начинаю заводиться. Хочется скорее разобраться с дочкиной домашкой и засесть за свою работу. Родители моих учеников пишут уточняющие вопросы. Надо на каждый подробно ответить. Химия в девятом классе все же не окружающий мир во втором. Я сама не сразу вспомнила, как задачи на молекулярную массу решать. А еще придется с органикой разбираться. «Алиса, пора взрослеть. Я в твоем возрасте уже брала в библиотеке детские книги. Мне было интересно. Ну, давай вместе почитаем рассказы Валентины Асеевой или сказки Александра Шарова. Они про девочек твоего возраста, про дружбу, про зверушек. Страничку ты, страничку я. По очереди. Тогда я сама буду выбирать историю». Алиса неплохо ориентируется в знакомой книжице. Быстро находит стихотворение про бездомную кошку и просит прочесть его первым. Меня вдохновляет ее настрой. Я люблю этот стих и выкладываюсь по полной программе. Актеры Большого театра замерли бы с уважением. Теперь ты читай. Вот про двух мальчиков, злую собаку и котенка. Алиса бубнит себе под нос первый абзац, вяло переходит к диалогу, потом комкает финал и прячет книгу под подушку. «Можно я на улицу пойду? Там у нас великое море!» С декабря Коля вывозил снег за ограду, но зима была снежная, остались небольшие, спрессованные перепадами температуры сугробы, и каждую оттепель у крыльца полно мутной воды. Пора проводить ежегодный ритуал наведения мостов. Алиска обожает эту нехитрую процедуру. Скоро от дома до ворот пролягут доски, по которым можно весело скакать, воображая себя полярником на льдине, дикарем на острове или заблудившейся принцессой. Я вспоминаю собственное детство, как нравились мне солнечные мартовские дни, несмолкаемая копель под крышей сарая, ручей с водостока в большую жестяную бочку, крупчато-сахаристый снег под яблонями и черные прогалины земли в огороде. Я тоже бродила по улице с прутиком, подгоняла соломинки в грязных ручейках, пьянела от влажного ветра и задорной переклички синиц. Иди, доча, иди гуляй, английский вечером повторим. Но и мне дома не усидеть. Сообща придумали себе маршрут. Наведаться в ближайший магазин за мороженым. И только вышли за ворота, как наискосок через дорогу к нам, Метнулась незнакомая женщина лет сорока. Двое ребятишек, чуть старше Алисы, нахохлившись, стояли поодаль. «Здравствуйте! Мы теперь ваши соседи. Давайте знакомиться. Я Жанна, а это мои дети Доминика и Эрик. Мы из Питера. Город скоро закроют, мы вовремя успели сбежать. Здесь живет бабушка моего мужа. Сам он сотрудник иностранной нефтегазовой компании. Остался в Питере, работа ведется дистанционно. Ой, мы с ним объездили всю Европу в свое время. Полгода в Сербии жили. Сладости пришлось на время забыть. Следующие полчаса я слушала обзор мировых новостей о страшной болезни и неутешительный прогноз для России. Завершился монолог Жанны весьма прозаично. «Вы запасы сделали?» «Говорят, продукты будут выдавать по талонам, как в девяностые». Здесь еще не ввели масочный режим? Ничего, у нас целый пакет марли, сами сошьем. А если в аптеке купить? Да что вы, какая аптека? В вашей козловской лавочке уже ничего нет. Я последний нурофен забрала. Голова раскалывается. Слышали? В гипермаркетах закончилась гречка и туалетная бумага. Надо успевать хоть чем-то затариться. Надвигается кризис, а потом, как обычно, цены взлетят. Ужас какой! Я с трудом сдерживала подступающую панику. Чтобы занять руки, поправила дочке шарфик, потуже натянула вязаную шапочку на уши. «Алиса, подойди к ребятишкам, позови их к нам поиграть». Жанна протестующе замахала руками. «Нет-нет, близкие контакты нельзя». «Ах, конечно, вы же из зоны риска приехали», — съязвила я. Но Жанна вряд ли обратила внимание. Тогда чего лезете к соседям? Сидите дома, соблюдайте карантин. И вообще нечего было Питер покидать, развозить по стране вирусы и тревожное настроение. Хм, у нее же дети, она за них боится. Причина общительности новой соседки выяснилась уже скоро. Оказалось, что хозяйство у бабушки мужа Веры Ивановны находится в плачевном состоянии. Жанна скорбно делилась впечатлениями от деревенской жизни. «Воду надо в колонке набирать, представляете, каменный век! Туалет на улице просто кошмар. Коробка рассохшаяся, с дыркой в полу. Мне стыдно туда детей завести. После Эрмитажа такое убожество показывать приходится. Машинка стиральная, допотопная да И та, сломанная, в предбаннике стоит. Можно к вам обратиться за помощью?» «У вас же машинка-автомат, и я компенсирую расход воды и приду со своим порошком». «В смысле, вы хотите у нас бельё постирать?» Я растерялась. «Получается, что детям нашим нельзя контактировать, а вещички детские стирать у меня дома можно?» «С другой стороны, женщина в сложной жизненной ситуации. Я чисто по-человечески должна оказать поддержку». «Конечно, приходите. А прямо сейчас?» Жанна оставила детей в домике бабы Веры и скоро явилась к нам с огромным мешком, сшитым из двух стареньких льняных простыней. Внутри было постельное белье, детские и взрослые вещи вперемешку, халаты, футболки, спортивные костюмы, носки. Понадобилось дважды загружать стиральную машину. Пока Жанна деловито утрамбовывала разносортный текстиль внутри барабана, Я с тоской думала, что добрую треть подобного ассортимента обычно стираю вручную, жалея ткань. Вскоре поняла, что вместе со своими Жанна принесла освежить и вещи бабы Веры. «Такая грязнуля наша хозяйка! Мы с Доминикой собираемся всю избушку выскоблить. работы на несколько дней. Я не удержалась от замечания. Так баба Вера старенькая и больная». Ей уже за 70 лет перевалило. Разве это возраст? Тоня, ну согласитесь, как можно так быстро состариться на природе? У вас тут в провинции чистый воздух, вода, лес рядом, овощи свои без химикатов, урочки по траве бегают, неисколоты антибиотиками. Край долгожителей должен быть, а кругом бродят какие-то сморщенные старики. Не то, что в Европе поддела я». Жанна кивнула. «Ну да, там пожилые люди за собой следят, посещают косметологов, занимаются гимнастикой, влюбляются даже, танцуют в клубах. А еще выйдя на пенсию, путешествуют по миру в свое удовольствие. Они картошку копают и не таскают воду для полива экологически чистых огурцов. Почему же ваш муж бабушку так долго не навещал? Насколько знаю, У нее есть еще дочь, и та за границей. Совсем бросили родню. Но бабуля еще в состоянии себя обслуживать. Хотя по состоянию дома не скажешь. Вы правы. Надо нанять ей помощника. Мы с мужем это обсудим. Зачем помощника нанимать, если у бабы Веры есть такие замечательные правнуки? Теперь будете приезжать каждое лето, морковку садить и грядки полоть. Конечно, здесь вам не Италия и не Мальдивы. Но раз бабу Веру угораздила родиться в Козловке, я нарочно отвечала зло с некоторой досадой. Зацепила меня новая соседка, аж руки дрожат. Жанна заметила и стушевалась немного. Тоня, простите, если я вас чем-то обидела. Понимаю, сейчас все нервные, обеспокоены У меня муж остался в Питере, у него сложные переговоры. Надо подписывать договоры через интернет. Вы знаете, что сейчас происходит с нефтью? Это крах, Тоня, полный крах экономики. Надо посадить больше овощей и сахар третий мешок купить. В августе наварим варенье, зиму переживем, — твердо сказала я. Жанна некрасиво щурила светлые глаза, потирая очки. Волосы у нее тоже были светлые, опускались почти до плеч. Пряди слабо курчавились после давней химической завивки. Полноватая, неказистая, ноги короткие, попа широкая и низкая. А туда же Европа. Не похоже, чтобы косметологи и фитнес-тренеры усердно трудились над внешностью и фигурой новой знакомой. А вы сами откуда родом? Жанна замялась, а потом тихо ответила. Родители в кургане живут, но мы не общаемся. У мамы сложный характер. Она брата моего младшего больше любит, вкладывается в него. Понятно. Так мы почти земляки. Ребятишкам сколько лет? Десять, наверное. Они вместе родились? Королевская двойни не так уж часто случается. Имена красивые подобрали. Эрик, Доминика. Надеялась, что останемся в Сербии. Но у мужа закончился контракт. Школу начали посещать уже в Питере. А вы сами не работаете? Нет, я занимаюсь детьми. У мужа командировки. Понятно. Алиса отвлекает меня от общения с гостей, просит прочесть рассказ собственного сочинения. Про цыпленка, который убежал из дома в лес, раздобыл ружье и стал охотиться на волков. Наверное, тоже готовит запасы на случай кризиса. Я наскоро пробегаю по строчкам, исправляю ошибки красной ручкой, ставлю оценку 4 с минусом. Алиска сердито сопит, вырывает у меня тетрадь. «Мне нужно было пять с минусом поставить, я долго выдумывала». В качестве компромисса предлагаю выставить две оценки. Одну за содержание, вторую за ошибки в словах, которых, впрочем, немного. Довольное дитя покидает кухню, чтобы озадачиться новым шедевром. А Жанна, с любопытством наблюдавшая за этой сценой, спрашивает. «У вас дочка с особенностями? Нервная очень заметно. Психолог работает? Ух ты!» Теперь ни за что не подпустят своих детей к Алиске. О чем с ней говорить? Она же не посещала Петродворец и Эрмитаж. Только-только научилась нарисованных в человечках мимику показывать, улыбку и брови, добавлять кофту, плесерованную юбку и расставленные в сторону носками ступни. Отвечаю важно, нараспев. Я психолог, педагог и педиатр в одном лице. А еще... Инструктор по фитнесу. Хотите, покажу действенное упражнение против второго подбородка. Не дождавшись ответа, задираю голову кверху, вытягиваю шею и складываю губы трубочкой. Несколько секунд тихо и самозабвенно вою. Все правильно, упражнение так и называется. Волк воет на луну. Потом натягиваю нижнюю губу на верхнюю, прикрываю глаза и пытаюсь расслабить лоб. Почему-то в этом положении он всегда начинает морщиться, что совершенно недопустимо для конечного результата. Через пару минут перевожу взгляд на Жанну. Она смотрит на меня с искренним восхищением. «А сколько надо держать? А сколько раз в день повторять? Утром и вечером по три минуты достаточно. Ох, а вы для улучшения талии можете что-то посоветовать? У меня в Сербии был личный тренер». В следующий раз Жанна принесла сломанную настольную лампу. Похоже, что в моем доме есть мужчина, способный ее починить. Коля в самом деле быстро устранил неисправность, но строго запретил мне принимать на стирку чужое белье. Раз у нее муж начальник, должно хватить денег на новую фею. А пока можно постирать руками, невеликие господа. Жанна жаловалась что появилась аллергическая сыпь на козловскую воду. Это называется воспаление хитрости. Я долго думала, что отвечу, если соседка снова придет с мешком белья. С одной стороны, Коля прав. Сейчас особенно надо соблюдать правила гигиены. А с другой – жалко землячку. При всех ее столичных замашках порой проглядывает курнос и сибирский профиль. Но от сложного разговора меня неожиданно избавила свекровь. Альбина Кирилловна приболела немного. Сезонная простуда, кашель, насморк. Услышав, что в ограде смачно чихает пожилая дама, Жанна тут же забыла к нам дорогу. Иногда мы встречались в магазинчике, но соседка прятала лицо за марлевой повязкой, а сквозь очки осуждающие блестели на меня блеклые маленькие глазки. Я, как и большинство коренных козловцев, не пользовалась средствами индивидуальной защиты. Вот только новости все больше тревожат. По всей стране развернуто строительство госпиталей. Зачем так много? У нас же ситуация не такая сложная, как в Италии. Неужели будем иностранцев принимать? Говорят, в соседний санаторий завезли на карантин туристов из Китая. Но со всего мира осталось вернуть громадную толпу отдыхающих россиян. Часть из них вспомнит о скромных родственниках и приедет в провинцию, как Жанна из Питера. Как бы не расползлась болячка по стране. А я жду ближайший выходной 10 апреля. Собираюсь съездить в город, проверить свою квартиру, забрать счета из письменного ящика. Также хочу навестить гипермаркет «Рай». Не верю в пустые полки. Еще надо Алисе подыскать обувь на лето, ветровку, и прицениться к двухэтажному кукольному домику. Планов громадьё! Накануне поездки позвонила в центр доктора Бубновского, записала дочку на приём. Хорошо, что они в субботу работают. Интересно, есть ли улучшения в осанке? Самой трудно определить. Пусть специалист посмотрит и даст новые рекомендации.